Событие шестьдесят т р Князь Дмитрий Михайлович Пожарский Карелу, или как ее называют сами шведы Кексгольм, взял. Как ни странно, помог с ы н т п е т р Причем помог, даже сам не появившись и ни одного человека из своего непонятного полка не прислав. Сначала приехали Запорожские казаки и пригнали с собой более пятисот пленных шведов. Потом на подводах. Архангельские мужики привезли почти шесть десятков семей из городка, что стоял у крепости Нейшлот. Следом пригнал товарищ Родича Дмитрия Петровича Пожарского лопаты еще две сотни пленных свеев. Всех этих пленных Дмитрий Михайлович провел под стенами Кексгольма. Пусть знают б а с у р м а н е что помощи от того полка на кой они надеются, поди, ждать не стоит. Нет больше в Финляндии и Ингерманландии. в о й с к Угустова Адольфа, Дмитрий Михайлович, даже одного офицерика в крепость отпустил. Пусть расскажет, как его из проруби вылавливали. Еще через несколько дней сами пришли еще с е м е двадцать чухонцев. Эти были из поселения Юва, что далеко на западе. Там Петруша, похоже, рассусоливать с ними не стал. Он взял, да и сжег в этой Юве все дома. Продукты у людей тоже забрал, оставил только на пять дней и послал сюда. Если хотите зимой выжить, идите к Кекс Гольму. Там вас накормят и отправят в Вершилово, где вам и дома дадут, и две коровы, и две лошадки, и коз, и семян. Вот вам грамотка князю Пожарскому. Дмитрий Михайлович и из этих переселенцев старосту отпустил на денек в крепость. Пусть осознают, что война уже проиграна, пора сдаваться. Но сдались супостаты только вчера, когда очередная партия пришла переселенцев-то. Эти были с городка еще дальше на западе, назывался он Микеле. С этим городком Петр поступил также, как и с предыдущим: к р е п о с т и поселения сжег, продукты у жителей отобрал и всех отправил сюда, опять с грамоткой. Хорошо хоть, кроме грамотки, было и письмо от сына с объяснением своих действий. Он, оказывается, хочет пройтись по Финляндии и как можно больше жителей отсюда переселить в Россию. Тогда, если по заключению мира Финляндия останется за шведским королевством, то больших гарнизонов в крепостях те держать не смогут, некому будет кормить шведов. Ну и на Урале и в Поволжье людей больше станет, там ведь пустыни на сотни верст поселений нет. Денег на всех этих поселенцев Петр Дмитрию Михайловичу еще в начале осени послал, но тогда не сказал, зачем столько тысяч-то. Потом, мол, объясню. Опасался, поди, что о его планах шведы пронюхают. Что ж, пока все у Петруши складывается неплохо. Старосту этого городка Миккели князь тоже в крепость отправил, а с ним и предложение коменданту сдаваться. Те уже присылали парламентера и требовали отпустить их с оружием и знаменами. Теперь же Дмитрий Михайлович им написал, что он их может отпустить с оружием и даже с пушками, только с голоду и холоду умрете в дороге. Все деревни в округе выжжены и обезлюдили. Куда пойдете? После войны вас родные выкупят, а сейчас будете в Твери сидеть в тепле и сытости. Сдались. Комендантом голландец оказался. Он за Швецию умирать от голода не захотел. Да и другие офицеры были немцами и голландцами. Вот и набирай после этого наемников. Чуть что и сдаваться. За что им деньги платить? Хотя. Вот у Петруши воюют и лупят свеев и ляхов, почем зря. Может дело не в нации, а в умении воевать? Петр-то не зря пять лет учил их воевать, выучил. Пленных не знаем куда девать. Так это только небольшой кусок Финляндии. Дмитрий Михайлович подозревал, что не остановится сынок на этом. Что там дальше? Стекольно?